Серебряный чай совершился с обычной торжественностью. Только два человека выделялись на фоне общей почтительности, размеренно мягких и медленных движений и сдержанного выражения лиц. Гувернер Ричард Альбертович, который вдруг со вчерашнего дня приобрел весьма независимое и даже развязное выражение лица, и Элис, явившаяся к чаю, закутанная до подбородка в свой пуховый платок, мрачная и рассеянная. Татьяна Ивановна не обращала ни малейшего внимания на Ричарда Альбертовича, но несколько раз пристально взглядывала на Элис. После чая Раф удалился с мисс Люси в классную. Гувернеры отправились к себе. Ольга Васильевна выжидательно встала. Татьяна Ивановна мановением руки отпустила Ольгу Васильевну и, взяв под руку Элис, вышла с ней в свой кабинет. «Ты долго не ложилась, Элис?» — сказала она. «Да, мама, мне не спалось». Но тебе вредно читать по ночам, ты читала. Мне не хотелось спать, мама, я читала русский вестник. Татьяна Ивановна вопросительно подняла брови. Что такое роман? Преступление и наказание Достоевского. Татьяна Ивановна поискала, что сказать, и затруднилась. Она не знала, в чем заключается это произведение, и переспросила. Роман? — Да, мама, это превосходный роман. Но, Элис, нервы, нервы! Я так боюсь за тебя! Ты опять вскрикивала во сне! Я так боюсь! — Элис презрительно усмехнулась. — Тебе уж доложили, — сказала она с легким дрожанием подбородка. Татьяна Ивановна насильственно сделала приятное лицо и провела ладонью по волосам Элис. «Ну хорошо, хорошо, оставим это», — проговорила она притворно смягченным голосом и резко переменила разговор. «Я так рада, что мы проведем лето в Аннинском. Дай мне, пожалуйста, мою работу там, в Шифангере. Ты мне прочитаешь отчет из Орловской деревни?» Чтение скучного годового отчета происходило вот уже неделю подряд, и было придумано с тайной целью успокаивать нервы Элис. Элис, подавляя вздох, подала матери работу в воздухе для приютской церкви, вынула из папки на письменном столе толстую, разграфленную и испещренную цифрами тетрадь и принялась читать намеренно деревянным, глухим от раздражения голосом. За унавоживание пятьдесят экономических десятин в паровом поле, подземным мужикам двести подвод по сорок копеек, и того восемьдесят рублей, издельным четыре тысячи триста шестьдесят семь вазов, По четыре с половиной копейки. Итого сто девяносто шесть рублей. Пятьдесят одна и одна вторая копейки. Отрядным за свиные кошары и коровий ворок. Пятьдесят пять рублей. Им же на магарыч. Один рубль семьдесят пять копеек. Бабам на разбивку. Издельным, паденным, отрядным. И так далее. «Представь, сын нашего конюшева поступил в медико-хирургическую академию», сказала Татьяна Ивановна, отрезая ножницами золотистую шелковинку. «Какого конюшева, мама?» «Капитона». «А?» — равнодушно произнесла Элис и продолжала читать. Филицата пишет, — старик очень огорчен». «Немного погодя», — добавила Татьяна Ивановна, — «чем же?» «Ну, понимаешь, у него были свои мечты устроить сына при заводе, он ведь был определен в ветеринары». «Вот странно, я думаю, лучше быть доктором, нежели лечить лошадей», — с досадою сказала Элис. «Да, но у нас действительно нет хорошего ветеринара при заводе». Элис вспыхнула, готова была крикнуть, мерзко так эгоистически рассуждать, но сдержалась и дрогнувшим голосом выговорила. А на ремонт коровника в лавке купца ненадежного куплена гвоздей. — Я распорядилась отдать ему комнату Ричарда Альбертовича, — с поспешностью сказала Татьяна Ивановна. — Пусть живет. Действительно, капитан сорок лет служит у нас. «Твой папа очень дорожил им? Это замечательный конюшей!» В другое время Элис, несомненно, была бы тронута поступком матери, но теперь она горько усмехнулась, воскликнула про себя. Только поэтому и продолжала. «Взыскана за потраву с государственных крестьян села выползок...» За сто сорок две лошади по тридцать копеек и того сорок два рубля шестьдесят копеек с шерстобита Дормидона комаровом побил гусями просом один рубль двадцать копеек с измайловского дьячка. Татьяна Ванна хотела опять прервать ее и спросить, чему она смеялась, когда дня четыре тому назад у Креницыных молодой граф Пестрищев подошел к ней и заговорил. До сих пор Татьяна Ивановна и не думала интересоваться этим, а такой партии для Элис было слишком смело мечтать. Но теперь, под влиянием тех предположений Филицаты Никаноровны, которые сама же Татьяна Ивановна называла наивными и сумасбродными, а главным образом под влиянием сообщения, что у Пестрищевых есть также имение в Воронежской губернии, Так это не странно, но с этим у Татьяны Ивановны тотчас же соединилось какое-то суеверное представление о возможности для Элис быть женой у Петрищева. Она очень любопытствовала узнать до какой степени молодые люди заинтересованы друг другом. Однако не спросила. Вместо успокоения чтение отчета сегодня, очевидно, производило на Элис Противоположное действие. Однообразный тон ее голоса начинал пересекаться, в нем послышалась какая-то нервически звенящая нотка. Обеим становилось все тяжелее и неприятнее быть вместе. Татьяна Ивановна посмотрела в окно, снег перестал, мутные тучи висели неподвижными громадами. — Не заложить ли для тебя лошадей, Элис? «Да, мамам, я очень желала бы. У меня страшно болит голова». Через полчаса у подъезда стояла пара вороных. Кучер Петр, толстый как бочка от ваточного армяка, внимательно наблюдал за левом, воракушкой, все норовившим укусить за шею того, который был запряжен направо. У открытой полости стоял на готове выездной лакей Михайла в цилиндре и в длинной ливрее с кунсовым воротником. Швейцар Григорий дал знать наверх, что лошади поданы. Уж было известно... «Что поедет барышня?» Это известие одинаковым образом отразилось на Швейцаре, кучере и выездном. Лицо Григория вместо подобострастно сдержанного, как перед самой, или подобострастно восхищенного, как перед Юрием Константиновичем, или высокомерно благосклонного, как перед учительницей, пения, гувернерами, англичанкой и прочим мелким людом, являло теперь вид снисходительного добродушия. Кучер Петр сидел на козлах с неуловимой для непривычного взгляда развязностью, будто немного сгорбился, немного опустил локти, чересчур свободно ворочил шеей в высоком меховом воротнике. Когда приходилось ехать с генеральшей, он сидел точно отлитый из цельного куска и только позволял себе вращать бессмысленно выпученными глазами. На красивом, с греческим профилем лице Михайлы откровенно играла довольная и дружелюбная улыбка. Элис быстро сошла с лестницы, с застенчиво потупленными глазами кивнула на низкий поклон швейцара, сказала кучеру «Здравствуйте, Петр». «Пожалуйста, ступайте на Невский», — торопливо уселась, как бы желая доставить, возможно, меньше хлопот Михаиле и Григорию, и неловко и неграциозно, завернувшись в шубу, оглянулась вокруг с таким видом, как будто вырвалась из тюрьмы. Михайло весело вскочил на запятки, крикнул «Поезжайте, Петр Иванович!» Дерзость, невозможная в присутствии самой, и пара вороных дружно понесла... Легонькие сани вдоль набережной. Тем временем мисс Люсим, задыхаясь и путаясь в длинной шубе, сбежала с лестницы. Григорий насмешливо посмотрел на нее. «Уехали!» — преувеличенно громко сказал он, как говорят с глухими. Англичанка растерянно подбежала к дверям, посмотрела, не то всхлипнула, не то пробормотала что-то, и, поднявшись наверх, страшно оскорбленная, со слезами на глазах, объявила Татьяне Ивановне, что мисс уехала одна что она удивляется, чем заслужила такое невнимание, что это шокинг девицы ездить одной, и что у них в Англии, разумеется, в порядочном обществе, такое событие совершенно немыслимо. Татьяна Ивановна успокоила ее, как могла, и послала крафу, Сама же возвела глаза, всплеснула руками и с прискорбием прошептала, «Боже мой, боже мой!» Какой невозможный ребенок! Между тем, все событие объяснялось странным и тревожным состоянием духа Элис, которая решительно забыла, что нужно подождать англичанку. На Садовой улице, там, где она примыкает к сенной, у кабака – С прилитыми и обледенелыми ступеньками, с мрачными заплатанными стеклами на дверях били пьяную женщину. Крик, хохот, брань стояли в толпе дерущихся и тех, кто остановился посмотреть на драку. Вдруг здоровенная пощечина оглушила Дуньку. Она жалобно пискнула и упала навзничь, и тотчас же послышался другой вопль, У самой толпы остановилась пара вороных, женский, странно ломающийся голос пронзительно закричал. «Я вам приказываю, приказываю сейчас же поднять ее! Сейчас, сейчас! Ах, боже мой, боже мой, что же это такое?» «Помилуйте, барышня!» «Их превосходительство разгневаться изволят», — говорил толстый, как бочка, кучер, в полоборота оглядываясь на впавшую в какое-то иступление молодую девушку в собольей шубе и с бледным лицом. Та не помнила себя. Она выскочила из саней, бросилась к избитой женщине, подняла ей голову, лакей путаясь в длинной ливрее, спрыгнул с запяток, подбежал к барышне и в недоумении улыбался, не зная, куда деть руки. Мастеровые, бившие женщину, нырнули в толпу. Любопытные глазели, смеялись, охали, призывали полицию. Из дверей кабака выглядывал пузатый, обложенный желтым жиром сиделец. — Позвольте, позвольте, прошу расходиться. Эй, ты, чуйка, куда прешь? Или по морде захотелось отведать? Господа, честью прошу. Перед барышней предстал околоточный. «Что вам угодно, сударыня?» — спросил он с изысканной вежливостью. Она посмотрела на него мутными, ничего не понимающими глазами. Тогда он отвернулся и скомандовал городовому, прикасаясь носком сапога к избитой доньке. «Миронов, тащи в участок и снова обращаясь к барышне. Никак невозможно поспеть с шестая драка с нынешнего утра. И все эти твари -с. «Пожалуйста...» «Я вас прошу, не трогайте ее», — торопливо заговорила она, путаясь в словах и не в силах сдержать нервически трясущегося подбородка. «Я Елизавета Горденина, наш дом на Гагаринской набережной, я ее возьму с собою. Можете справиться, нельзя так жестоко, это возмутительно, бесчеловечно». Околоточный смотрел на нее сначала с беспокойством, Потом со снисходительной насмешливостью, впрочем, вежливым. Кучер Петр не вытерпел. — Помилуйте, Лизавета Константинна, — сказал он грубо, — их превосходительство прямо прикажут расчет мне выдать. Так нельзя-с. Поехали. Говорили из любопытства посмотреть синую и вдруг пьяницу в барских санях вести. — Молчать? — Неожиданно крикнула Элис, и звук ее голоса поразительно напомнил голос брата Юрия, когда тот закричал на дворника. «Сейчас же перенести в сани!» Вид ее бледного с горящими глазами лица был настолько внушителен, что Михайло тотчас же подхватил Дуньку под руки, городовой поддержал голову, люди из толпы взялись за ноги. Дунька была посажена на дно саней и прикрыта так, что одна только растрепанная голова виднелась из-под полости. В чувство она пришла, еще валяясь в снегу, и теперь невразумительно ругалась, решительно не понимая, что с нею делают. А колоточный сам застегнул полость и вообще не оказал никаких препятствий, только спросил у мрачного кактуча Петра адрес господ и занес его в свою растрепанную и засаленную книжечку. Дворецкий Климон Алексеевич отправился после барского чая в буфетную, приказал находившемуся там ордальону прибрать сервис, сообщил ему в кратких и презрительных словах о поручении генеральши, послал казачка Фомку за извозчиком, надел енотовую шубу (подарок покойного барина) и, отдуваясь в сквернейшем расположении духа, сошел с девичьего крыльца, уселся тот же Фомка суетливо застегнул полость и отправился на выборскую разыскивать. Капитонова сына. Там узнал адрес. Приходилось ехать в Измайловский полк в седьмую роту. Эх, ма! С раздражением проговорил Климон Алексеевич и потащился в Измайловский полк. У ворот огромного четырехэтажного дома извозчик остановился. Эй, малый! закричал Климон Алексеевич, поманив человека в фартуке и с лопатой в руках. Ты будешь дворник? Тот посмотрел на важную осанку Климона Алексеевича, на его енотовую шубу и директорские бакенбарды, поклонился и сказал, что прикажете. — Студент, Ефрем Капитонов в каком номере? — Надо быть у портных в двадцать третьем. — Пади высоко. — Да, признаться, высоконько, верхний этаж, — с сожалением сказал дворник ох хо хо да ты не приметил, выходил он сегодня или нет?» «Кобыть не выходил, а иное дело жильцов много не усмотришь». «Ну, видно, нечего делать, надо лезть», — сказал Климон Алексеевич, выбираясь из саней. «Показывай, куда тут у вас». И, важно, запахиваясь, неодобрительно посматривая по сторонам, он пошел вслед за дворником в глубину узкого и высокого, как колодец двора. И по указанной дворником лестнице было весьма утомительно для тучного дворецкого. Вся она была прилита помоями и насыщена смрадом отбросов, кухонным чадом и запахом постного масла. «Живут, подумаешь», — презрительно бормотал Климон Алексеевич. Наконец он увидал на дверях жестянку с намалеванными ножницами и властно дернул звонок. Мальчишка в тиковом халате и с совершенно зеленым лицом отворил двери. «Вам кого?» «Студент Ефим Капитонов здесь живет?» «Здесь, а?» Дом он? Кажись, дома. Я утюги разводил, не видал. Ну-ка, проводи». Прошли по темному чадному коридору, прошли низенькую душную и закопченную комнату, где, сидя на корточках, шили портные. Климон Алексеевич, не снимая картуза и в высоких калошах, поводил носом и раздражительно шмыгал ногами. «Вот...» — Сюда идите, — сказал мальчишка и покричал в дверь. — Ефрем Капитоныч, тебя купец спрашивает. За неплотно прикрытую дверью, которая была когда-то окрашена в желтый цвет, но теперь вся облуплена и захватана, слышались громкие молодые голоса. — А где же передние то у вас? Раздеться, например, аль не полагается? — насмешливо спросил Климон Алексеевич. Мальчишка посмотрел на него в недоумении. «Кто спрашивает, что надо?» Сердитым басом проговорил, выглядывая в дверь худой волосатый юноша с резкими чертами лица и с густыми, угрюмо насупленными бровями. Климон Алексеевич увидал в табачном дыму много молодых людей с разгоряченными лицами, скелет в углу кучи, как не попало, разбросанных книг, зеленоватый и перекошенный самовар на прилитом столе, стаканы с жиденьким чаем. «Вы будете, сынок капитана Аверянча, Конюшева?» «Я что надо». Ефрем пропустил Климона Алексеевича в комнату. Тот молча и с независимым видом снял карту, с калоши, шубу, и, видимо, рассчитывая на эффект, важно проговорил. «Я от их превосходительства, Татьяны Ивановны Гордениной, дворецкий ихней». Эффекта, однако, никакого не получилось. Ефрем страшно занят был тем, о чем кричали и спорили в другом углу комнаты, и так и порывался броситься туда. «Что же вам нужно?» — повторил он, нетерпеливо пощипывая свои едва пробивающиеся усы. Их превосходительство изволили приказать переезжать вам в господский дом. Как тятенька ваш примерный барский слуга и генеральша очень им довольны, то и велено отвезти вам комнату. Лицо Ефрема дрогнуло. Он хотел что-то сказать, но в это время спор разгорелся с особенной силой, и он бросился туда, покинув оскорбленного и недоумевающего Климона Алексеевича. Климон Алексеевич одно мгновение постоял, Хотел одеваться, но, подумав, что барское поручение еще не совсем исполнено, с видом уязвленного в своем достоинстве человека сел около стола и пренебрежительно стал прислушиваться к спору, но никак не мог уловить, о чем спорят. Беспрестанно повторялись слова «кризис», «банкротство», «государственность» когорты труда, федерация, долг народа, капитализм, пауперизм, организация, рабочий вопрос, аграрный вопрос, женский вопрос. Слова известные Климон Алексеевичу по газете «Голос», которую он аккуратно прочитывал после генеральши, но в совершенно непонятном для него сочетании. Одно было очевидно для Климона Алексеевича — тщедушный, длиннолицый, точно обсыпанный мукою человек с визгливым, надтреснутым голоском, особенно напирал на Ефрема. Слова лились у него с языка с непостижимую быстротой и горячностью. У Ефрема выступали красные пятна на скулах, он сердился, прерывал длиннолицево но, видно, никак не мог переспорить. «Да ведь это софизмы, Воеводин!» — кричал он. «Диалектика! Паутина!» Однако Климон Алексеевич начинал чувствовать, что его совершенно забыли, сделал нетерпеливое движение, привстал. Вдруг Ефрем с перекосившимся от негодования лицом с словами «Ну, погоди же, я тебе документально докажу», отбежал от Длиннолицева и нечаянно встретился глазами с Климоном Алексеевичем. — Вы чего дожидаетесь? — грубо сказал он. — Скажите своей генеральше, что мне благодеяние не нужно, напрасно беспокоила вашу великолепную особу. И, схватив какую-то книгу, опять устремился к Длиннолитцему. Климон Алексеевич встал ошеломленный. Язвительный ответ вертелся у него на языке, но великолепного дворецкого никто не видел и не замечал в пылу вновь поднявшихся криков и словопрений. Тогда он надел калоши и шубу, надвинул с видом решительного вызова картуз и, громко стуча ногами, вышел, не затворив за собою дверь и всю дорогу от Измайловского полка до Гагаринской набережной сердито бормотал себе под нос и нервически теребил свои директорские бакенбарды. В передней девичьего подъезда его встретила куда-то убегающая феня. — Ну, — Климон Алексеевич, — прошептала она, — у нас чистое светопреставление Он не успел спросить ее, в чем дело, разделся, пригладил перед зеркалом баки и височки и только подумал распечь Фомку за то, что тот его не встретил и не принял шубы, как вдруг по соседству с передней в комнате ордальона послышался стон. Климон Алексеевич заглянул туда. На постели что-то копошилось. Он подошел ближе и оцепенел. На постели лежала растрепанная женщина с разбитым лицом. От нее сильно пахло водкой. «И спить бы!» — пробормотала она. «Что же это такое?» — растерянно выговорил Климон Алексеевич. За его спиною послышался раздраженный голос ордальона. «Воля ваша, Климон Алексеевич, эдак служить нельзя. Что же это такое?» перегадили постель, заморали полы, как им угодно, а я на это не согласен. «Да что такое у вас делается?» — пролепетал Климон Алексеевич, подступая к Ордальону. «Что?» — с негодованием ответил Ордальон. «Барышня весь дом смутили, приказали Петру Ивановичу ехать на Сенную, там в драке зашибли вот эту». И он с глубочайшим омерзением кивнул на постель. «Велели взять в сани, да вот и привезли. Невозможно выдумать, чем занимаются». Климон Алексеевич круто отвернулся от ордальона, машинально поправил трясущимися руками галстук и быстро направился во внутренние комнаты. Ордальон схватил его за рукав. «Да вы куда, Климон Алексеевич?» «Только жалование получать, дармоеды!» Вдруг вне себя от гнева разразился Климон Алексеевич. «Как смел пропустить! Чего Фомка смотрел?» «Только генеральский дом срамите! Что такое? Почему? Какая барышня?» «Нельзя на минуту отлучиться!» «Все доложу генеральше! Им известно! Помилуйте, Климон Алексеевич!» «До того дошло! За доктором посылали!» «Я был не пропускал!» Михаила с Илюшкой тащат, а я не пропустил. Но тут барышни закричали. Я вижу, ничего не поделаешь. Фонкт в парадную послал посидеть сам к их превосходительству. И их превосходительство даже с лица сменились. Вскочили, пошли сами к Лизавете Константинне. Крепко закричали на них по-французски. А Лизавет Константинна бац опал, да в истерику! Подхватили их Феня с Христиной, понесли. А тут, вижу, пробежала Едвига Карлна, Амалия, чтица англичанка. Слышу их превосходительство в обмороке. Помилуйте, не приведи Бог, что было. Климон Алексеевич опустил голову, отошел твердым шагом к столу, сел... И, соображая весь сегодняшний день, с отчаянным вздохом прошептал «Ну, времечко наступило».